Глава двадцать По дороге в Эдбери я сказал Падди, что есть друг, который наверняка судит меня деньгами, и лучше бы вернуться в Лондон, чем снова мучиться в торчке. Но уже достаточно давно не навещавший этот торчок Падди, как истинный бродяга, упустить дармовой ночлег не мог. Договорились идти в Лондон завтра с утра. У Падди, кстати, в отличие от меня,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 Мы дошагали до великолепного подъезда. Сама постройка в не действительно великолепна. И с очень беззаботным видом, всячески изображая постоянных жильцов, направились внутрь. Мигом выскочил какой-то бдительный малый, очевидный из начальства, загородил нам путь. — Спавшие в прошлую ночь тут? — Нет. — Пошли вон нахуй! Вынужденные повиноваться, мы еще пару часов протоптались на углу улицы.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 Жуткая дрянь. Ровно в десять дежурный офицер чеканным шагом начал обход, дуя в свисток. Тут же все поднялись. — В чем дело? — недоуменно спросил я Падди. — То вот и значит, что кончай и да иди в койку. И чтоб шустро, значит, насчет этого. Послушно, как овечки, две сотни людей под командой офицеров последовали на ночлег. Большая во весь чердак спальня казарменного типа Мещало кровати 60-70. Постели чистые и относительно удобные, но очень узкие и очень близко друг от друга. Спящий дышит буквально в нос соседу. Вместе с жильцами ночевали два офицера, назиравшие за соблюдением правил не курить и не болтать после отбоя. Нам спать спать пришлось урывками, поскольку рядом некий психопат, наверное, контужный, время от времени громко выкрикивал «Пип!» Резкий пронзительный звук наподобие автомобильного гудка и никогда не угадаешь момент нового вопля. Надежные средства не задремать. Этот пип, как его тут называли, являлся постоянным жильцом. Стало быть, всякую, но человек десять-двадцать из-за него лишались сна. Еще один пример самых разнообразных причин, по которым люди всегда не досыпают на ночлежках.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 Он дал мне два и звал снова прийти, когда понадобится. Так что забота о деньгах для нас спаде отпала, по крайней мере, на неделю. День мы шатались по Трафальгарской площади и высматривали совершенно безуспешно одного друга падди. Вечером пошли в ночлежку на боковой улочке возле стренда. Выложив по одиннадцать пенсов, попали в зловещую вонючую дыру. К тому же, с дурной славой место.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 другой же в абсолютно натуральном виде. Оба были продавцами газет. Одетый, продававший голому вещи себя, уговаривал. — «Шмотки что надо, ты в лучшие оснастки сроду не ходил. Тут ишь за пиджак, два бычка за штаны, один с рыжаком за щеблеты и шарф с кепкой — бычок. Все чохом носим бобов.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 а приятель его в газетной юбочке из вчерашней «Дейли Mail. Спальня была на пятнадцать коек. Мрак, теснота и едкий запах распаренной мочи. Такая скотская вонище, что поначалу дышишь короткими затяжками, боишься наполнить легкие. Только я лег, из темноты ко мне склонилась фигура, забормотавшая благовоспитана и пьяно. «Как...» -то... «Мальчика из славной доброй школы!» — пьяный различил мой акцент, когда я что-то говорил, пани. «Не часто встретишь в этих стенах, а перед вами, позвольте представиться, старина и Даница. Сквозь дни и годы бесподобный наш ветерок, вы понимаете? Фальшивя!» Он задребезжал песенку, под которой воспитанники Итана гребут на лодках. Свеж ветерок попутный и веет от лугов. — Кончайно орать! — раздалось с нескольких соседних коек. — Ульгарные людишки! — произнес старина Итонис. Весьма ульгарные. Забавное, однако, местечко для нас с вами. Знаете ли, что говорят мне мои друзья?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 «Выпить!» Доставая бутылку Шерри бренди, он покачнулся и всей тяжестью рухнул поперек моих ног. Раздевшийся Падди поднял его за шиворот. «Вали обратно в койку! Хрен очумевший!» Старина итонец, шатаясь, добрался до своей кровати и вполз под простыни, не сняв ни галстука, ни пиджака, ни даже ботинок.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 и мягко, осторожный крысой шарит. При свете дня он оказался горбуном с длинными обезьянными руками. Когда я рассказал про попытку ограбления Падди, тот засмеялся. «Ха, о, «Вот как! Привыкай, значит, А этим всем ночлежкам битковом, варья! Хотя б даже где сейф, монету спрячешь, так ведь одежду все равно с собой!» Я раз видал, как деревяшку от инвалида сперли. Тоже вот случай был. Пришел один мужик, толстущий килов насто, и денег у него было четыре фунта слишком. Он их засунул под матрас. Ну, говорит, порядок с-под моей комплекцией никакой хрен ничего не вытянет. А и его уделали. В утро проснувшийся... Он на полу, братва-то вчетвером его матрас за углы взяли, да и на зим, будто перышко, Решился он на эк своих деньжат